Дисней и издательство «Эксмо». Заклятие м а л е ф и с е н т ы История спящей красавицы. Новелизация Элизабет Рудник. Всем плохим и хорошим созданием в этом мире. Как известно, разница между героем и злодеем часто зависит от точки зрения. Жили-были. Первая глава. Робин приложил палец к губам и оглянулся на сообщницу. Заметив решимость во взгляде м а л е ф и с а н т ы крошечный энергичный эльф довольно усмехнулся. «Отлично!» — подумал он. «Повеселимся на славу!» Пролетев над прекрасными поросшими мхом болотами, они наконец-то добрались до места назначения. т р я с и н ы где жили безалаберные пикси н о т г р а с Флиттл и ф и с е л в и д Тричьи славные и взбалмошные дамочки были неразлучны, хотя вечно бронились и спорили. Они не умели ни отдыхать, ни веселиться. Всего того, что Робину удавалось на славу, и потому были прекрасным объектом для розыгрыша. Робин с Малефисентой украдкой приземлились в зарослях высокого камыша. Нотграсс и Флиттл переругивались между собой, а Фисселвид оттирала грязь с платья. «Между прочим, я такой веер целый день искала!» — заявила н о т г р а с обмахиваясь огромным блестящим зеленым листком. «И не собираюсь с тобой делиться! Кыш отсюда! У меня от тебя голова разболелась!» «Ну не вредничай!» — захныкала ф л и т л «Мне такого листика больше не найти! Ты последний сорвала! И вообще, он к твоему платью не подходит!» «Всем известно, что зеленый лучше всего сочетается с синим», — Пикси показала на собственный наряд. «Из листка выйдет отличная шляпа», — вмешалась ф и с л о в и т бросив безуспешные попытки отчистить платье. «Она мне очень пригодится. Сберегу прическу, если пойдет дождь, и негде будет спрятаться». «Не каркай», — взвелась н о т г р а с т о л ь к о дождя нам и не хватало!» Робин с Малефисентой у к р а д к о й переглянулись. Заговорщики поняли друг друга с полувзгляда. м а л е ф и с а н т а неуклюже взвелась в воздух. Юная фея ещё не очень ловко управлялась с огромными чёрными крыльями. К тому же тяжёлые рога на голове мешали сохранять равновесие. При взгляде на неё Робину вспомнилась Гермия. Высокая красавица с длинными тёмными локонами и великолепными чёрными крыльями. м а л е ф и с а н т а когда подрастёт, станет копией матери. Только глаза у неё от л и с а н д р а сверкающие нефритовые озера. Всегда жизнерадостный Робин нахмурился, вспомнив давних друзей, родителей Малефисенты. Гермия и Лисандр были достойными представителями своего народа. Они всю жизнь заботились о сохранении мира между людьми и населением вересковых топий, хотя люди постоянно нападали и пытались захватить богатство волшебного народца. Родители Малефисенты верили, что существуют добрые и разумные люди, которые ценят природу так же, как они сами. Гермия и Лисандр даже водили дружбу с окрестными фермерами и пастухами, что прежде в волшебной стране было немыслимо. Паре хотелось изменить ход истории, оставить позади все ссоры и растить дочь в мире и спокойствии. К сожалению, вера в доброту побудила Гермию с Александром встать перед вооружённой армией в надежде вразумить людей, пока никто не пострадал. Однако люди остались глухи к их уговорам и затеяли очередное кровопролитное сражение. Волшебный народец отстоял вересковые топи и защитил родные места от посягательств жадных людей. Но битва унесла жизни Гермии и Александра. С той грустной ночи Робин и остальной волшебный народец заботились о Малефисенте. Она росла чудесным ребёнком, радостным и беспечным, с удовольствием гонялась за бабочками, плескалась в ручьях и, свернувшись клубочком, спала под рябиновым деревом, которое стало ей домом. У юной феи оказался любознательный и независимый характер. Выучившись говорить и ходить, Малефисента год за годом становилось всё самостоятельнее. Стало ясно, что дочь Гермии и л и с а н д р а в состоянии позаботиться о себе сама. Она подружилась с другими феями и явно предпочитала их общество, общество своих наставников. «Робин!» — вдруг позвала Малефисента, нависнув над д е л ь ф о м «Ты где застрял?» Эльф очнулся от раздумий и задрал голову, разглядывая недовольную воспитанницу. Сколько в ней жизни! Родители так бы ею гордились, И тут до его слуха донеслись визгливые голоса Пикси, споривших, кому в случае дождя листок будет нужнее. «Хлопай крыльями, тише, девчонка!» — прошептал Робин в ответ. Надо же, он так погрузился в воспоминания, что совсем позабыл о затеянном розыгрыше. Робин подпрыгнул на месте, потирая ладони. Малефисента с усилием набрала высоту, спряталась за стволом и широко раскинула крылья, заслонив солнечный свет, пробивавшийся через кроны. Пикси зашикали друг на друга и в ужасе посмотрели на небо, наморщив лбы. Робин быстро зачерпнул в деревянную фляжку воды из озера и обвалялся в камышином пуху. Покрутившись перед отражением в воде, он довольно подумал. «Так-так, вполне сойду за т о ч к у Затем Робин взлетел повыше и окропил троицу водой из фляжки. «Ой!» — взвизгнула ф и с е л в и д «Дождь начался!» «Отдавай листок, н о т г р а с потребовала Флиттл. Пикси сцепились в драке и откатились в сторону от Робина тучки. Вскоре они сообразили, что дождь прекратился. «Тут сухо!» — воскликнула ф и с л в и д «Не пари чепуху!» — огрызнулась н о т г р а с «Ой, и правда сухо!» Робин едва сдержал смех. Он подлетел поближе и вновь побрызгал на Пикси водой. Дамочки, позабыв о листике, свизгом бросились прочь от странной дождевой тучки, которая как будто их преследовала. «Моё платье!» — вопила Флиттл. «Мои волосы!» — вторила ей ф и с е л в и д «Моя голова! Опять разболелась!» — з а в ы в а л о н о т г р а с Вскоре у Робина закончилась вода, и он вернулся к Малефисенте. «Переменчивая тут, однако, погодка!» — заметил эльф. Малефисента не удержалась и фыркнула. Они полетели прочь, трясясь от смеха. Когда они добрались до рябинового дерева, солнце почти зашло. Очередной чудесный день подошел к концу. Малефисента уютно устроилась у ствола, а Робин собрался к себе, к березе, что росла на прекраснейшем холме феи. «Привет, душистый горошек!» «Добрый вечер, зяблик!» «Как славно ты сегодня потрудилась над цветами, Аделла!» прокричали Робинс Малефисент и соседкам. Те улыбнулись и помахали в ответ. Вскоре они все вместе уселись смотреть на новый роскошный закат, который сопровождал смену дня и ночи. С восхищенными охами и ахами волшебный народец следил за переливами красок. Пурпурный, алый и розовый угасали, перетекая в прохладный синий оттенок. Вскоре начался лягушачий концерт, и сотни маленьких светящихся фей взвелись вверх, Точь в точь земные звёзды. м а л е ф и с а н т а широко зевнула и пожелала Робину, знакомым феям, деревьям и растениям, спокойной ночи. «Спокойной ночи, душистый горошек!» «Спокойной ночи, зяблик!» «Спокойной ночи, Аделла!» И тихо-тихо, почти неслышно из-за к в а к а н ь е лягушек и мычания коров, добавила. «Спокойной ночи, мама!» «Спокойной ночи, папа!»